Лето 1854-го. Какое лето! Что за лето? Да это просто колдовство! И как, прошу, далось нам это! Так ни с того и ни с сего! Гляжу тревожными глазами на этот блеск, на этот свет. Не издеваются ли над нами? Откуда нам такой привет? Увы! Не так ли молодая улыбка женских уст и глаз, Не восхищая, не прельщая, Под старость лишь смущает нас?